Щепетов Сергей, род Волка. Глава вторая. Он сильно замерз и почти отчаялся, когда наконец высмотрел в сумерках что-то подходящее — маленький изолированный пляж под невысоким обрывом, заваленный корягами и палками. Выгребаться пришлось активно, и ему чуть не свело судорогой ногу. На берег Семён выбрался на четвереньках, не несколько раз натыкался вылезом т дне на что-то твердое и острое. Впрочем, порезов на ладонях он не обнаружил и даже не раздевшись, начал собирать растопку. Хорошая вещь газовая зажигалка, только колесико надо крутить сухими пальцами. Но с этим он справился. К тому времени, когда окончательно стемнело, картина получилась довольно романтическая: ночь, река, у самой воды по д о б р ы в о м п ы л а е т костер и с п л а в н и к а на д о б р ы в о м темнеет таинственный лес, в реке по временам плещется крупная рыба. Из леса доносится весьма загадочные взвизги, стоны и уханье. У костра сушит одежду совершенно голый мужчина средних лет. Время от времени он матерно ругается вслух для поднятия собственного тонуса. Вообще-то Семен мог быть доволен собой. Во-первых, у него хватило ума не идти на ночь глядя куда-то пешком, а плыть по реке. Во-вторых, он поплыл в одежде. Был бы голым, успел бы, наверное, загнуться от переохлаждения. И, наконец, в-третьих. В этой ситуации вряд ли можно было найти более безопасное место для ночлега. Честно говоря, Семен питал сильные сомнения по поводу общепринятого мнения, будто дикие животные боятся огня. Был у него в жизни случай, когда молодой медведь Пестун минут пять стоял в трех метрах и с любопытством рассматривал дымный факел в руке человека. Семен дождался, пока догорит фальшфейер, и с болью в сердце патронов было жалко до слез. Стал всаживать пулю за пулей под ноги зверю и в стволы ближайших деревьев. Две последних пули в о б о й м е он решил влепить ему в башку, раз он такой тупой. Но медведь не стал дожидаться, повернулся и ушел без всяких, впрочем, признаков испуга. Так что не надо нам рассказывать. Успокаивало другое. А что он мог еще предпринять для собственной безопасности? На дереве ночевать на ветках? Вот ж спасибо. Он о д е ж у р и т у костра не будет, о т о греется, просушится, сдвинет костер в сторону и ляжет спать на теплые камни. б у д ь что будет, вот только... Ну да, конечно, голова не знает, как жить дальше, главное, зачем, а желудок... Семен вдруг осознал, что по человечески от пуза он не ел уже несколько суток, только перекусывал и закусывал, и вот теперь, как только перестали стучать зубы, вдруг захотелось, по-настоящему, прямо можно сказать, по звериному. Он поднял руки и стал рассматривать свои о б о д р е н н ы е ладони. А что если, а почему бы и нет? Обошел костер, у в о д ы в с т а л на четвереньки и щупая руками мякил, г й и двинулся вперед. Подозрение оправдалось. Минут через пять он выбросил на берег четыре пузатых д в у с т в о р ч а т ы х раковины размером чуть больше его ладони. Похоже на наших пресноводных беззубок, только крупнее, подумал Семен. А беззубками мы помнится как-то раз в молодости портвейн кавказ закусывали и не померли. Может и эти сойдут? Уж всяк, наверное, неедовитый. Он выложил раквина на у г л и по краю костра. Створки начали раскрываться одна за другой. Внутри что-то аппетитно забулькало. В общем, вскоре он уже ползл а на четвереньках по отмели и собирал несчастных беззубок. На вкус в а р е н о е мясо молюсков л напоминало ластик, резинку для стирания карандаша советского производства за одну копейку. Гольный белок, х м ы к н у л Семен, когда понял, что, пожалуй, наелся. Главное не переваривать, а то совсем жесткий становится. в о н и м а т ь надо сразу, как только раскроются. Впрочем, у с т р и ц кажется, вообще едят сырыми. Надо сделать запас на утро, вдруг я до него доживу. Наверное, между мозгами и желудком существует некоторое сотрудничество и взаимопонимание. После всех сегодняшних и вчерашних стрессов Семен вдруг ощутил приступ отчаянной беспечности. А пошло оно все к черту. Я сыт, мне тепло. Сдвину костер в сторону, вымету с камней угольки, лягу на прогретое место и буду спать, пока не замерзну. Так он и сделал. И уснул сном праведника. И ничего ему не снилось, почти до самого утра. В предрассветных сумерках он проснулся, поправил б р е в н а в костре, п р и д в и н у л с я к теплу, замершим боком и снова уснул. И оказался за столом в гостиничном номере поселка Нижний Юртовск. Пьяный Стивенлинг нёс какую-то чушь по-английски. Юрка сидел напротив, м а т е р н о ругался и требовал, чтобы Семён немедленно нашёл и отдал ему это. Нужно идти проверять прибор, а без этого он никуда идти не может. Семен пытался ему объяснить, что все понимает, но этого нигде нет. Он же сам видит. Но куда оно могло деться? Для прояснения этого вопроса они вмазали по стопке. Юрка занюхал кулаком, глянул под стол и расхотался. Как же мне пить в таком виде? Семен тоже заглянул под стол и обнаружил, что продолжения Юрки там нет. И проснулся. Рассвет то ли уже наступил, то ли вот-вот собирался это сделать, и все вокруг было о к у т а н о молочным туманом. Семён о ц е р е л и з р я д н о продрог, но к своему удивлению чувствовал себя вполне прилично в физическом смысле. А вот в остальных просто захлебывался от тоски. Он лежал и думал о том, насколько же легче было предкам, которые всерьёз верили в жизнь после смерти, хоть в раю, хоть в аду, хоть в другом теле после перевоплощения. Но он-то ученый палеонтолог. Он изучил остатки трупов живых существ и прекрасно знает, что со смертью всё и кончается. А так хочет сказать. Ничего, Юрка, скоро мы встретимся. Там ты будешь целым, и мы еще помашем с тобой посохами. Огромным волевым усилием Семен заставил себя подняться и ж и в и т ь почти потухший костер. Когда занялось пламя, когда пошло тепло, видимое пространство этого мира стало чуть-чуть уютнее. Зато почувствовалось, насколько то, что скрыто туманом, в р а ж д е б н о и чуждо. Зачем я здесь? Чего ради? Оно мне надо. А ты, Юрка, все-таки дурак. Чего ты не позвал к себе Светку? Ваш роман длился целый год. Может быть, ты на самом деле из конторы сбежал не ради денег, а чтобы больше с ней не встречаться? Вы же два с п о г а п а р а в з б а л м о ш н о й а г р е с с и в н о й с к а н д а л ь н о й и с большим дефицитом зла в душе. Вам просто надо было научиться мириться, и у вас было бы постоянное развлечение на всю жизнь. А Олег без меня, наверное, из науки уйдет, ведь институт з а о ч н о о окончил, в аспирантуру поступил, материал набрал уже не на одну, а на три кандидатских. Все бросит и уйдет. Нет, это неправильно. Если в человека проснулся дух исследователя, то его не остановит ни маленькая зарплата, ни злая жена, ни гибель начальника. Он может погаснуть только в том случае, если кончится топливо, если исчезнут цели, смысл. В конце концов, я не могу все время быть рядом и это топливо подбрасывать. Человек должен научиться жить сам, сам выбирать дорогу. Родители? Я приезжал к ним раз в два-три года и не всегда оставался на ночь. Им и без меня хватает забот с сестрой, ее детьми и мужем. Мама так радовалась, что у меня все в порядке, что я ни в чем не нуждаюсь, отказывалась от денег. Стоп. Семён остановил себя, поняв, что так может зайти очень далеко. Инстинкт самосохранения подсказывал совершенно четко. С этими мыслями нужно завязывать. В той реальности он умер, и ничего с этим поделать нельзя. А стоит ли и можно ли жить в этой? Неясно. Надо чем-то заняться, пока висит туман. Кстати, для ответа на второй вопрос неплохо бы произвести инвентаризацию, составить список имеющегося снаряжения с указанием степени износа. Как ожидалось, список получился короткий: велветовый пиджак, точнее легкая куртка, которую Семён любил надевать в дорогу, и з з а о б и л и я карманов, свитер водолазка, джинсы, ботинки, трусы и носки. Вся одежда старая, п о н о ш е н н а я но привычная поэтому любимая. Для обитания в тайге и тундре она не годится совершенно, так как в л о х м о т ь п р е в р а т и т с я за несколько дней. Слабое утешение ботинки. Они тоже старые, купленные три года назад в с е к о н х е н д е но из добротной натуральной кожи на толстой р у б ч а т о й подошве. Из-за мунции и они умрут, наверное, последними. в Прочем, на хороших каменистых склонах можно и их превратить в л о х м о т ь достаточно быстро. В карманах джинсов обнаружились два ключа от квартиры на пружинном колечке, несколько монеток разного достоинства, размокшая и толком не высохшая ста р у б л е в а я купюра. Собственно говоря, никаких неожиданностей от своих штанов Семёна не ожидал, а вот куртка. Перед пьянкой он успел слегка почистить карманы, выложил документы и деньги, а все остальное не тронул, хотя с другой стороны там ничего не было. Зажигалка газовая китайского производства, купленная за 4 р рубля в киоске. Газа осталось полбаллончика. мятая пачка с тремя сигаретами, надо выкурить и забыть о т а б а к е А здесь что? В глубине левого кармана обнаружился мокрый невнятный комок. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он состоит из ошметков размокшей туалетной бумаги. Запасец Семен всегда таскал с собой. Мало ли какие случаи бывают в дороге. И маленькой бухточки капронового шнура. А вот это удача. Года два назад ему пришлось распаковывать посылку с образцами. Тючок был обмотан куском шнура. И с е м е н о ц е ни в качестве, н е стал его выбрасывать. о с м о т а л и сунул в карман. Молодец. Если бы этой веревки было хотя бы метров 10-20, но оказалось, что длина данного куска всего-то метра полтора. Больше ничего путного, кроме двух ржавых скрепок, не обнаружилось. Лезть в самый популярный правый нижний карман Семен не решался, пока не обшарит все остальные. И вот. Что ж, можно считать, что в этом кармане лежит ответ на гамлетовский вопрос: быть или не быть. к о г д а он хвастался перед своими практикантами, что летом сможет выжить в любой климатической зоне, кроме пустыни, если будет иметь хотя бы две вещи: нож и моток бечевки. Сможет сделать укрытие, добыть огонь, еду и все остальное. Он, пожалуй, не врал, но нужно иметь. Ладно. В конце концов, бечевку можно считать р о с к о ш ь ю но нож? Нож? А ирония судьбы заключалась в том, что нож у него был. всю дорогу болтался вот в этом кармане. Небольшой перочинный с голубыми пластмассовыми накладками на р у ч к е и изрядно сточенным лезвием. В комплекте было шило, штопор, открывашка для банок и отвертка. Что еще нужно для полного счастья? А лезвие о с т р ы е почти как бритва. Сам точил. Им так удобно резать с ы р о к о п ч е н у ю колбасу. Ломтики получаются почти бумажной толщины. Нужно было сделать всего одно движение, обычное, привычное, почти рефлекторное: вставая из-за стола, сложить нож и сумтию в карман. Он сделал вчера это движение или нет? Пьяный, почти ничего не соображающий, он забрал нож или нет? И в детстве и в молодости с е м ё н очень любил ножи. В школьные годы он изготовил и раздарил и потерял их множество. Позже он стал пользоваться готовыми покупными, сохранив свою страсть к заточке. Настоящий нож не тот, который для танцев, а для работы и жизни. Это нож перочинный, многофункциональный, но без наворотов. Почему именно покупной? В советские времена промышленности выпускала только две модели достойные внимания: охотничий с рогами, их нужно сразу спилить за 5 рублей, и обычный за 3 р у б л я 85 копеек. Ничего лучше даже при нынешнем товарном изобилии в продаже не появилось. Почему нож должен быть покупным и дешевым? А чтобы не жалко было потерять, чтобы не просыпаться в холодном поту мучительно пытаясь вспомнить, куда ты его вчера положил? И еще немаловажный фактор: делали их явно из каких-то отходов. и часто довольно небрежно. Нужно было быть готовым, что опробовав сталь лезвия, покупку придется забросить в ящик стола и забыть о ней. Он забрал нож или нет? Первичная обработка лезвия проводится на электрическом точиле. Желательно, чтобы наждачный круг был мелкозернистым, а само точило низкооборотным. Операция трудоемкая и опасная. Одно неверное движение и нож можно выбрасывать. Смысл ее в том. чтобы сделать поперечное сечение лезвия похожим на профиль опасной бритвы. Если это получится, нож можно будет не точить годами, только слегка подправлять жало. Следующая операция полностью ручная. Берется набор брусочков. В общем, последний брусочек — это тот, на котором правят бритвы. Если с самого начала набраться терпения и пожалеть сил, то таким инструментом можно очинить карандаш до игольчатой о с т р о т ы при необходимости побриться. или за 15 минут р а с ч л е н и т ь о л е н ь ю тушу по суставчику. Можно быстро нарезать лапника на подстилку, н а с т р о г а т ь петушков для растопки, сделать стойки для палатки и выкорыть из тонкой резины заплатку для лодки. Ну а при массовой заготовке рыбы такой нож проиграет, пожалуй, только профессиональному разделочному. Но кто же эти штуки видел в полевых условиях-то? Он забрал нож, или нет? А еще в ноже обязательно должны быть открывалка для банок. решила. Главная открывалка. Это совсем не пустяк, там, где пища состоит в основном из консервов. Теоретически, наверное, существуют сплавы, которые позволяют. А практически, если вы вскрыли лезвием банку со сгущенкой или тушенкой, то придется в дальнейшем нож только для этого использовать. Впрочем, если вам не жалко потратить целый день на разделку тупым лезвием оленей туши или чистку полусотни хариусов, можете попробовать. Такая беда почти всегда случается с огромными роскошными тесаками, н о м е р н ы м и охотничьими или самодельными. Обычно хозяину хватает п а р ы недель, чтобы убедиться в том, что его замечательному орудию место не на поясе, а на сам о м дне рюкзака. Он забрал нож или нет? в компании не считалось дурным тоном пользоваться за общим столом собственным ножиком, скорее неприличным было попросить или воспользоваться без с п р о с чужим. И, разумеется, ничего зазорного не было в том, чтобы покидая застолье, щелкнуть лезвием и убрать свой инструмент в карман. Семен этого не сделал. Кажется, он оставил нож на столе. Или все-таки? Он глубоко вздохнул и зажмурился. Вот она лотерея судьбы. Но и опустил руку в карман. Пальцы коснулись привычной шероховатости ручки. Я выиграл. Выдохнул Семен и грустно усмехнулся. Придется жить. На радостях он съел всех оставленных с вечера без зубок. и запил их водой из речки, потом закурил и стал думать, как именно жить дальше. План дальнейших действий созрел примерно к полудню. с о с т о я л он в том, чтобы на протяжении двух-трех дней двигаться вниз по реке в надежде встретить людей, хоть каких-нибудь. Если же ни людей, ни следов их присутствия не обнаружится, то нужно будет играть в Робинзона, а заботиться жилищем, едой, одеждой и инструментами. Когда удастся приспособиться так, чтобы не тратить все время на выживание, можно будет снова отправиться на поиски homo sapiens. Семён понимал, что разумнее начать сразу со второго пункта программы, но к этому он был еще просто не готов морально. Хорошая мысль — двигаться по реке. А как? Правый берег — сплошные обрывы, за которыми начинается склон, прорезанный массой распадков. Если сильно постараться, то километров на пять за день тут продвинуться можно. Левый берег ничем не лучше. В пойме на террасах такие джунгли, что сквозь них и километр-то сзади не пройдешь. Если же уйти из д о л и н ы и двигаться по степи, то придется все время обходить заболоченные, заросшие дельты мелких ручьев и речек, левых притоков основной реки. По-хорошему остается только само русло, по которому лучше всего было бы плыть. Но как? Ни кролем, конечно, плот, бревна полувника валяющиеся на накосах не годятся, они волглые, плавучести у них никакой. Нужно два-три сухостойных ствола сверху из леса. Там такие, кажется, встречаются довольно часто. В воде, конечно, они быстро намокнут, но два-три дня держать, наверное, будут. Допустим, им удастся выворотить и притащить на берег. н о ветки можно обломать, а сучки отбить камнем. Но надо ж р а т ь членить верхушки и комли. Каким образом? А таким, пережечь на костре. Вторую половину проблемы, чем связать бревна, семёд решил пока не обдумывать. А присмотреться к местной растительности. Вдруг тут л и а н ы водятся. л и а н в лесу, конечно, не оказалось. Зато он нашел кое-что получше. Старая замшелая лиственница когда-то рухнула и в падении о б о д р а л а стволом кору соседнего живого дерева другой породы. Наверное, это произошло не очень давно, потому что рана еще не заросла и сочилась соком. Семена это заинтересовало на предмет того, не годится ли сок в пищу, как у канадского сахарного клена. Жидкость оказалась на вкус весьма п р о т и в н а я а вот кора, точнее не вся кора, а ее внутренний слой. Семен подергал свисающие пряди, они не рвались. Еще не веря в удачу, он оттянул большой кусок и стал отделять с внутренней поверхности длинные желтые полосы и ленты. Они не рвались. Лента шириной полтора-два сантиметра и длиной метра полтора при натяжении сворачивалась в жгут, резала пальцы, но не рвалась. Это жилыка, сказал Семен и обнял изуродованное дерево. или что-то подобное. Во всяком случае, этим можно вязать, это можно плести, и таких деревьев тут полно, целая роща. Он отволок последний сухой ствол на берег, подобрал гальку подходящего размера, р а с к о л о л ее валун, чтобы было чем перерубать волокна, и отправился драть лыка. Факт самостоятельного изготовления первого каменного инструмента, достойного настоящего п я т и к а н т о п а он никак не отметил. До темноты Семен успел изувечить десяток деревьев и набрать ц е л ы й ворох волокон длиной до двух с половиной метров. Самые длинные он сворачивал, чтобы не перепутались. Одну из лент он решил пожертвовать на почти шуточный эксперимент. Привязал к волокну тельце моллюска без зубки, о ч и щ е н н о от раковины, а с а м о волокно закрепил на конце трехметровой палки. он забросил эту удочку в воду, чуть в стороне от костра придавил палку камнем со словами: лови е с ь рыбка. Отправился собирать дрова на ночь. Потом он жарило и поедал несчастных молюсков. л Потом о заботился вопросом, как поведут себя древесные волокна при высыхании и при полном размачивании. Испытания показали, что в ы с у ш и в а н и е конечно, не добавляет л ы й к у эластичности, но хрупким его не делает. При повторном размачивании оно набухает и кажется обретает прежние свойства. В голове у Семена немедленно родилась идея, и он стал ее обдумывать. Рано или поздно я попаду под дождь, это неизбежно. Если не под снег, конечно, и окажусь совершенно беззащитным. Никаких пещер в округе не видно, а пересиживать не погоду под елкой дело гиблое. Кроме того, одежда вся на мне, и в ней, прямо скажем, и днем-то не очень жарко, а вечером и н о ч ь ю можно жить лишь у костра. А если завтра похолодает на п я т о к градусов? Короче, надо попытаться сплести циновку, это по научному, а по нашему по бразильски просто р о г о ж у Если она получится плотной и не будет пропускать воду, то ее можно использовать как тент, а если будет, то сойдет в качестве одеяла или накидки пончу. В любом случае это сейчас важнее, чем построение плота. Я, собственно, никаких соцобязательств не брал, кроме того, а это еще что такое? На воде в о с в е щ е н н о м поле у берега тихо покачивалась удочка, о которой Семен давно забыл. Клюнула что ли, изумился он. Да там же крючка нет. Семен выловил палку и тихо потянул. На дальнем конце лески явно кто-то был. Обязательно сорвет цели или копорвет, решил рыбак, и плавным взмахом у д и л и щ а попытался выбросить добычу на берег. Леска, разумеется, лопнула, но энергии р ы в к а хватило, чтобы добыча вылетела на поверхность и, описав крутую дугу, плюхнулась в мелкую воду самого берега. Семен сумел не р а с т е р я т т ь с я и лихим футбольным ударом переместил существо на берег. Потом он долго рассматривал его в свете костра и удивленно качал головой. Ведь на пол кило потянет, наверное. с закуршенно вздыхал. Пивка бы. Очень, очень давно не пил Семён пиво с раками. Решению проблемы рагожи он посвятил весь день. И ещё один, и ещё. К и с х о д у третьего дня проблема была решена, но ц и н о в к а ещё не готова. Точнее получился почти квадратный метр добротного полотна, из которого можно было сделать всё, что угодно, например, набедренную повязку. Дело в том, что Семену пришлось изобретать заново не только технологию, но и методологию процесса. В конце концов он пришел к выводу, что жить и работать по старому здесь нельзя. Установка на то, что выполнить поставленную задачу с минимальными затратами силы времени, не только бесполезна, но и вредна. Сначала он упорно пытался обойтись без татского станка и перепортил массу сырья. Потом смирился и полдня конструировал раму, на которой можно было бы натянуть основу будущего полотна. Столько сил на одноразовые приспособления. Когда он начал эту основу натягивать, раму повело во все стороны, и ее конструкцию пришлось усовершенствовать. Наконец все было готово, и он занялся собственно ткачеством. Через несколько часов Семён н а м а з о л и л кончики пальцев и ужаснулся производительности своего труда. Так д е л о не пойдет, р е ш и л о н и стал изобретать, а потом мастерить из подручных материалов некое подобие челнока. Ничего путного у него не получилось. Но пока он этим занимался, уже готовая ткань подсохла на солнце и превратилась в решето. Семён долго матерился и стучал себя кулаком по л б у Надо было плести из сухих волокон. Короче говоря, все пришлось начинать сначала. Надо признать, что конечному успеху мероприятия в немалой степени способствовала погода. Когда светило солнышко, Семёну нестерпимо хотелось бросить заниматься этой ерундой. и куда нибудь плыть или идти, лишь бы не топтаться больше пасточерчевшему пляжу. Но так было нечасто. Погода в эти дни стояла в основном пасмурная, и перспектива оказаться под дождем вдохновляла на труд. В конце концов р а с п о р я ж е н и е Семена оказалось нечто вроде корявого, узловатого коврика метра два длиной и метр полтора шириной. р о г о ж у виденную в детстве в деревне, его произведение н а п о м и н а л о мало. Он решил присвоить ему гордое имя тент. изобразил подобие лыковых веревок и привязал их к четырем углам. На этом он решил пока остановиться и приступить наконец к сооружению плота. Это на первый взгляд элементарное дело тоже оказалось не таким уж простым. Первый день Семён полностью потратил на обработку и увязку трех стволов. Конструкция получилась на вид надежной и прочной, однако ходовые испытания принесли полное разочарование. Сначала выяснилось, что сдвинуть с места плот в одиночку Семёну не под силу. н у прямо как у Робинзона с первой лодкой. с п а с л о с ь с и т у а ц и ю только то, что бревна лежали у самой воды. Пришлось слегка подкопать л и с т ы й берег и долго лазить по лесу в поисках подходящей с л и г и которую можно было бы использовать в качестве рычага. В конце концов судно оказалось на глубокой воде, и его автор смог убедиться, что все старания были напрасны. Освободившись частично от гнета земного притяжения, бревна немедленно заняли такое положение друг относительно друга. которое им казалось наиболее удобным. То, что получилось, на воде держалось довольно уверенно, но плыть на этом нельзя было даже лёжа, так как от малейшего прикосновения конструкция начинала вращаться вокруг своей продольной оси. Семёд сначала долго матерился, а потом впал в уныние, в котором пребывал до самого вечера. Когда стало темнеть, он решил всё-таки вытащить б р е в н а на берег, чтобы не мог л и з р я Махнув рукой на потраченный труд, он п е р е ш и б и л чоппером по п р о с т у расколотой галькой лыковые веревки и понял, как на самом деле должна выглядеть эта конструкция. Ну и тупой же, господи! Ведь так просто. Да, я никогда не делал платов, не т е р е к и текут в моих краях. Но нары то из кривых палок собирал сотни раз, мог бы и догадаться старый дурак. Бревна плавают сейчас так, как им удобно. Это криво ли вбок, а то вниз. Ну и виж, и их в этой п о с т д е зачем же насиловать-то? А на следующий день плод был готов. Между связанными бревнами Семен пристроил две слеги толщиной в руку. Они несколько ограничивали свободу перемещения стволов друг относительно друга. Сорудить поперечный настил он даже не пытался. явно бесполезное дело. Остаток вечера он потратил на изготовление шеста и весла. Последнее представляло собой длинный сукрогатку о б м о т а н н у ю все тем ж е л ы к о м Сделать его оказалось не трудно, но надежды на его эффективность почти не было. Конструкция хилая, а плод очень тяжел. Ну вот и все, думал Семен, глядя на удаляющийся берег. Еще одна покинутая мной стоянка. Пришел, обосновался, пожил несколько дней и двинулся куда-то дальше. Мусор сожжен или закопан, костер потушен. В том мире таких стоянок были сотни, а вот первая. Здесь не ему сорить-то нечем, разве что ракушками. Интересно, что бы я делал, если бы на них не наткнулся? Грибы собирал? Вообще-то их тут в лесу полно и пластичных вроде сыроежек и трубчатых, похожих на подберезовики. Только в книжках сплошь и рядом пишут, что люди, оказавшись в лесу без продуктов, питаются грибами. А вот я от р а б о т а в полтора десятка полевых сезонов этого юмора так и не понял. Известно, что в белых, к примеру, грибов полно белка, почти как в мясе. Но что от него толку, если он почти не усваивается организмом? Это я и читал и на практике проверял. То есть набить желудок грибами, конечно, можно, даже ощущение какой-то сытости появится, но сил от этого точно не прибавится, совершенно точно. Неспроста же всякие лесные народы, типа эвенов и и л и э в е н к о в грибы как пищу не воспринимают, а вот наши русские люди грибы собирают и заготавливают и с покон веков. Впрочем, таких странностей в нашей жизни полно. Вот, скажем, картошка – это очень калорийный продукт питания, а капуста или огурцы. У них же решительно ничего нет. Одна калория на тонну. Сплошная вода и клетчатка. Спрашивается, зачем? А вкусно. Чем интересно питался наш народ до того, как Петр Первый внедрил картошку? Понятно, что хлебом и крупами. А чье же место заняла картошка? Какое овощ вытеснила? Ответ: репу. Исключительно популярный неприхотливый урожайный корнеплод и при этом совершенно пустой. Нет в нем ни белков, ни жиров, ни углеводов. Точнее есть, но очень мало, как в траве или листьях, которыми кормятся травоядные животные. Так и мы жевать приходится чуть не круглые сутки. Отсюда мораль: тратить силы на добывание низкокалорийного продукта смысла мало. Взять, к примеру, мою ситуацию. Сколько дней прожил на ракушках и раках, а чувствую себя вполне прилично. Правда, по большой нужде сходил всего два раза, но это мелочь. с п р а ш и в а е т с я почему? Во-первых, они к а л о р и й н ы а во-вторых, увы. просто потому, что еще жирок домашний не растратил, запасы еще остались. Тут ведь какая тонкость: в начале полевого сезона человек редко чувствует себя по-настоящему голодным и не ощущает прямой связи между своим физическим состоянием и количеством и качеством пищи. Он как бы живет на старых запасах, а вот когда отходишь два десятка маршрутов по пересеченной местности, когда станешь худым и стройным, начинаются всякие приключения. Не поев вовремя, ты рискуешь, например, не успеть засветло дойти до лагеря. Тебе приходится садиться на холодную ночевку, а это очень неприятно. Поэтому опытные люди осенью таскают с собой два-три сверх нормативных куска сахара, топлива, так сказать, для последнего рывка. Из всего этого следует, что мне пока что питаться каждый день не обязательно, хотя есть, конечно, будет хотеться. А что я, собственно, буду употреблять сегодня? Вряд ли ракушки встретятся везде. Там просто была удобная для них и л и с т а я отмель, да и, честно говоря, не лезут они в меня больше. Как же быть? И вообще, куда я плыву? Зачем? с е м ё н стоял на плоту с шестом в руках, облаченный в самодельную рагожу, обвязанную лыковыми веревками. На шее у него висели ботинки, связанные шнурками. Плот двигался со скоростью километра три в час, примерно посередине русла. Точнее, с е м ё н надеялся, что он находится именно в русле, а не в одной из проток. Справа крутой обрывистый берег. Слева заросли, сквозь которые ничего не видно. Если он окажется в протоке, которая обмелеет, то плод придется бросать или разбирать и перетаскивать на глубокую воду. Перспектива настолько неприятная, что лучше о ней не думать. Семен не стал этого делать, а принялся размышлять о своей голове. Крайне неприятно осознавать, что оказавшись в критической ситуации, ты к тому же еще и болен. Это выглядит п р я м т о м как предательство м со стороны любимого организма. Пока Семен возился с р а г о ж е й и Платом, у него обнаружились приступы острой головной боли, чего никогда ранее не наблюдалось. Они повторялись с удручающей регулярностью один-два раза в день, правда, каждый следующий был немного слабее предыдущего. Это с одной стороны, а с другой он вдруг обнаружил странные изменения в своей памяти, а ж е с т он обрел способность вытягивать из нее информацию, которую давным-давно позабыл. Началось с того, что отлеживаясь как-то раз после приступа. Он вдруг поймал себя на том, что мысленно перечитывает страницу за страницей роман Федосеева в поисках Джукджура. Ведь читал он его еще в школе и особого удовольствия не получил. Приключений там немало, но они разбавлены очень большим количеством текста, неинтересного для подростка. Шутки ради Семен попытался вспомнить учебник по кристаллографии, науки для него совершенно темной и полностью забытой сразу после экзамена, и вспомнил. Надо же, как интересно, а главное очень актуально в данной ситуации. Но, ну, собственно говоря, почему бы не попробовать вспомнить что-нибудь полезное? И он стал вспоминать. Ну, например, есть такой термин "мамонтовая фауна". Это что? Точнее, кто? Сейчас, сейчас. Ага. Мамонт, о в ц ы б ы к пещерный медведь. Что, тот самый? Олень северный, олень большерогий, шерстистый носорог, бизон, лошадь, волк, п е с е ц заяц и так далее. Да еще в учебнике было что-то совсем не про нехорошего зверя. п о т о пещерный лев называется. Только он не лев и не тигр, а нечто среднее, но очень большое и свирепое. Так вот чьи следы я видел на водопое. Но, собственно, все логично: раз есть травоядные, значит, должны быть и хищники. И, конечно, в природе все по ранжиру: большому охотнику большую добычу. Мамонтов и носорогов едят эти самые тигры, львы, бизонов, оленей, волки. А всякую мелочь, соответственно, п е с ц ы и лисы и собаки. Появилась эта веселая компания, кажется, 50 т ы с я ч лет назад, а вымерла около 10-11 т ы с я ч лет назад. Примерно в это время на юге бурными темпами начало развиваться производящее сельское хозяйство. Что-то тогда странное произошло в мире, науки не вполне понятные. Ледник стал быстро таять, климат как бы потеплел, но при этом масса мамонтов оказалась заживо погребенной в м е ч н о й м и р з л о т е Они там до сих пор лежат почти свеженькие. Поподно Семен вспомнил массу интересного о выделке шкур, очень трудоемко, и сухожилий. Это была безусловно ценная информация, но пока бесполезная, так как никаких шкур у него не было. Правда, один раз он чуть не заполучил шкуру, точнее шкурку. Прибрежных зарослях мелькнул заяц. Семен мысленно позвал его. Куда бежишь, д л и н н а у х и й Иди лучше ко мне, иди сюда, серый. Иди, иди, не бойся, не бойся, иди, маленький. Он примерно с полминуты посылал свой призыв в адрес куста очень з а ч а т е л ь н о захотелось, и что самое удивительное, зверек как бы послушался, показалась мордочка с прижатыми ушами. Обмирая от страха, припадая на лапы, явно помимо своей воли зверек стал медленно продвигаться в сторону человека. Это настолько изумило Семена, что он ослабил свой призыв и начал шарить вокруг в поисках подходящего камня. Заяц мгновенно понял его злые намерения и исчез. Однако, з а д а ч е н н о п о ч е с а л тогда затылок Семен. Может быть, те, как библейский Адам, стал понимать голоса зверей и птиц, точнее они меня. Хотя с другой стороны кажется и я кой какие зайчи мы с л и ш к и уловил, только они казались совсем к у ц ы й Ой, что это? Ой, как страшно! Зачем он меня зовет? Ой. Да, философских объяснений всему этому может быть пожалуй целых три. Либо я схожу с ума, либо в условиях информационного голода раскрепощаются скрытые возможности мозга. Либо самое невероятно, стив со своей м а ш и н о й что-то мне повредил в башке. Кстати, теперь вспоминается, что он тогда н е с про перегрузку коры головного мозга, которая случиться не может ни в коем случае. Почему не может, мне не вспомнить, потому что в тот момент рассказа я отвлекся на что-то. А вот возможные последствия как это будет по-русски? А, попросту говоря, смерть, безумие или некие функциональные изменения непатологического типа. Ну ладно, придется смириться. Ведь лечить меня все равно некому. Будем надеяться, что хуже не станет. В целом водоплавающая конструкция вела себя прилично. Ей даже удалось немного управлять при помощи шеста. Неприятным оказалось то, что когда Семён влез на бревна, они погрузились почти полностью, и ноги оказались в воде. Пришлось р а з у т ь с я и плыть босиком. Часа через два Семён понял, что был неправ. Ноги замёрзли настолько. что потеряли чувствительность и возникла реальная угроза свалиться в воду. Нужно было причаливать и отогреваться. Для стоянки он выбрал довольно обширную галечную косу, отделенную от зарослей левого берега не широкой протокой. Семён посадил плот на мель и то и дело, о ступаясь на камнях непослушными ногами, п р и н я л с я собирать сушняк для костра. Деревянного мусора тут валялось довольно мало, и пришлось изрядно помотаться туда-сюда. Конце концов он натаскал приличную кучу дров и целую о х а п к у сухой травы, чтобы не возиться с растопкой. п р и ч у в с т в о в удовольствие, он уже собирался чиркнуть зажигалкой, но остановил себя. А ведь эта штука может выйти из строя в любой момент. Газов не, й конечно, еще много, но это ничего не значит. Такие зажигалки далеко не всегда доживают до пустошения баллончика. Может сломаться колесико, кончиться к р е м е н и с п о р т и т с я клапан. Да что угодно, я сразу останусь без огня. н у добыть, т о допустим, его в конце концов удастся, но это очень хлопотно, а в сырую погоду, пожалуй, невозможно. Может, стоит пока воздержаться? Да и ноги, кажется, уже согрелись. Семён обулся, опустился на корточки и надолго задумался, пытаясь припомнить какую-то важную мысль, которая мелькнула у него в голове, пока он бегал за дровами. Наконец вспомнил. Да, Сёма, это дело ответственное, важное, можно даже сказать судьбоносное. И отправился бродить по косе, высматривал подходящие камни, но таковых не было или почти не было. Ему требовались кремень, агат, халцедон, яшма, о б с и д и а н или нахудой конец кварцит. В гальке же преобладали осадочные породы, хотя присутствовало немало и в у л к а н о г е н н ы х спарфировой и полнокристаллической с т р у к т у р о й Наибольший интерес представляли довольно редкие хорошо обкатанные обломки глубоко метаморфизированных, измененных под действием высоких температур и давлений пород. у которых при раскалывании вполне мог оказаться раковистый излом. Все перспективные находки Семен складывал возле несостоявшегося костра. В Конце концов он решил, что сырья ему хватит надолго и можно приступать к работе. В свое время ему довелось листать несколько книжек, в которых описывались орудия каменного века и технологии их изготовления. Он даже слова некоторые запомнил: нуклеус, я д р и щ е отщеп, ударник, ретуш. В целом же данная тема интереса у него никогда не вызывала. Он не археолог, а в жизни все это уже всяко не пригодится. И вот, пожалуйста, собственно говоря, что ему нужно? Нож есть, но он не вечен. Впрочем, можно предположить, что этот инструмент переживет своего хозяина. Нужно нечто типа топора. Без него, конечно, обходиться можно, но это создает изрядный дискомфорт. Второе, нужны сколки, которые можно было бы использовать. в качестве наконечников для чего-то вроде гарпуна или копья. Это правда пока не так актуально, как топор или рубило. Свою фундаментальную ошибку, допущенную при изготовлении р а г о ж и Семён решил не повторять. Он не станет никуда торопиться, а будет работать медленно и упорно, пока не получит нужный результат. Вообще-то к о м н е он п е р е к о л о л на своём веку немало, но, во-первых, он это делал при помощи геологического молотка, а, во-вторых, з а д а ч и у него тогда б ы л и совершенно другие. Семен п о с т е л и л на камне траву, приготовленную им для р о с т о к и уселся на нее, скрестив по-турецки ноги, взял в одну руку камень, в другую другой камень и ударил. Примерно часа через два Семен, взбешенный тем, что уже третий раз подряд попал по одному и тому же пальцу, запулил каменюкой в ближайший валун, торчащий из гальки. Каменюка раскололась. Семен встал, собрал осколки. Часть из них оказалась вполне перспективной. Ага, вспомнил. кажется, это и есть самая древняя технология изготовления каменных орудий. потом он опять сидел на своей подстилке и пытался вести более тонкую обработку заготовок. летели осколки и искры, с пальцев капала кровь. в какой-то момент до Семена дошло, что он давно уже чувствует запах дыма, причем какого-то противного дыма. он оторвался от своего занятия и стал зираться по сторонам. решительно ничего горящего он вокруг не увидел и недоуменно пожал плечами. помирещилась нюхательная галлюцинация. А запах становился все сильнее. Кончилось делать тем, что Семен о щ у т и в сильную боль в области к р о н о ж н о й мышцы, вскочил на ноги и все понял. Его подстилка тлела, а на штанине зияла дыра размером с кулак. Терять время было нельзя, и он шагнул в воду прямо в ботинках. Подул легкий ветерок, и над дымящейся травой на берегу показалось пламя. И раздувать не надо, в р а ч д о к о н с т и р о в а л Семен. Поздравляю сам себя. Каменный топор еще не сделал, но огонь уже добыл. Ай да я! К тому времени, когда Семен привел себя в порядок, стало заметно, что день, собственно говоря, уже кончается. Плыть дальше уже поздновато. Есть риск не найти до темноты подходящее место, которое опять же надо будет оборудовать для ночлега, костер там то все, а главное есть то что. Семен безрадостно осмотрел результаты своих трудов и решил продолжить процесс завтра, а сегодня заботиться едой ночлегом. точнее дровами, которых так тут не густо. Обследование ближайших ходмиле й результатов не принесло. Любимые ракушки здесь водились в очень малом количестве. Правда, на берегон у подобрал двух улиток размером с кулак. В центре косы росли какие-то жиденькие кустики, и в них обнаружилось гнездо с тремя яйцами, чуть крупнее перепелиных. Это, конечно, было лучше, чем ничего, но, в общем, Семён горько жалел, что не удосужился запастись пищей на предыдущей стоянке. пока он собирал дрова на ночь, улитки умудрились перевернуться и пуститься в бегство. одну Семён поймал, а другая исчезла, и это было обидно до слёз. вечер выдался удивительно теплым и тихим, но Семён сидел у костра и не мог не любоваться природой, не размышлять о возвышенном. он хотел есть. он не поленился испечь яйца неизвестной птицы, а не выпил их сырыми, так как знал, что сырой белок не создает ощущения сытости. Без малейшей п р е з г л и в о с т и съел подваренную в собственном соку улитку, но этого было безобразно мало, а он сидел и внушал себе, что это еще далеко не настоящий голод, что на самом деле он может вообще не есть дня два, прежде чем начнет терять силы, что ему пора отвыкать от ежедневного питания уж тем более от трехразового, и вообще надо всего лишь пережить эту ночь, а потом, как говорится, будет день, будет и пища. Только все это не помогало, он хотел есть. к о н ц е концов ему надоело бороться с самим собой, он пробормотал: "Ладно, пятиконтропы не сдаются". Потом горестно вздохнул и добавил: "Потому что не умеют". На всякий случай он связал сразу три пучка подходящих палочек и даже смог подобрать подходящую рагульку с черенком д л и н о й метр полтора. После этого он р а з д е л л с я до гола, поджег первый факел и полез в воду. Пучок почти догорел, когда он обнаружил наконец первого рака. Ему удалось довольно ловко прижать его к дну. Прогулкой, после чего немедленно встала проблема: а как его взять, если у беруки заняты? В конце концов Семен решил расстаться с факелом, но в темноте рак умудрился как-то вывернуться и убежать. Люсья с р у г а я с ь р о к о л о в вылез на берег и пошел к костру греться. Может и правда надо сначала думать, а потом прыгать. Подумаешь, тут как же, когда жрать охота. Впрочем, новая идея осенила его даже раньше, чем высохла вода на теле плот. На одном из концов плота. Ни носа, ни к а р м о н и у него, конечно, не было. Он плотно уложил поперек бревен самые толстые палки, которые нашлись в его дровяных запасах. Сверху он соорудил кучку из с у ш н я к а помельче. Потом кое-как спихнул свое плавсредство сотмили и отбуксировал его в протоку. Там он поджег дрова и пустил флот дрейфовать вдоль берега. Благо течение здесь было совсем слабым. Сам же побрел рядом по колено в воде, всматриваясь в освещенное дно. Дело пошло значительно лучше. К тому времени, как плот к н у л с я вот м е л ю д а л ь н е г о конца косы, на бревнах лежали два рака, три ракушки и целых четыре улитки. Попутно Семен чуть не поймал довольно приличную рыбу, но она, конечно, выскользнула из под р о г у л ь к и п я т и к о н т р о п а не сдаются, самодовольно заявил Семен, сбросил в воду недогоревшие палки, забрал добычу и отправился обратно к костру. Возвращение плота в основное русло он решил отложить на утро. Поедая печеных раков, он вспоминал свою возню с рыбой, а также тот факт, что на глубине он пару раз видел рыбок посолидней. Сколько не убеждал у себя, что речная рыба н и к у д ы ш н а я еда, но добыть ее очень хотелось. Кроме того, изловив щучку килограммов на 10, можно, наверное, пару дней о еде не заботиться, но как? Ну, допустим, можно изобразить нечто вроде деревянного крючка, но нет ничего, чем можно было бы заменить леску, н и л ы к о м же. Сделать деревянную кошку из р а г у л е к Получится громоздкое сооружение, даже если рыбу и зацепишь, то не вытащишь, сорвётся. И опять-таки нужна верёвка, деревянный гарпун, допустим сделать его удастся. И что, бить рыбу в бок наискосок вряд ли. Тут н у ж н о г а р п у н н о е ружье или нечто вроде лука. Сверху с плота, оказавшись над ней, что-то сомнительно, палка в любом случае будет не слишком острой, а спина у рыбы, как известно, круглая. Таким способом, наверное, только Камбулу приколоть к одну можно. Тогда что? А строго трезубец? А из чего? Нука, нука. Вот помнится на второй производственной практике пошли мы с ребятами на рыбалку. От лагеря недалеко, всего-то километров 15-20. а т а м проток а небольшая такая, мелкая, и по этой протоке прёт нанерест кита. Хорошие кита, некоторые самцы до метров д л и н у Только нам от них никакой радости, нам в основном экран нужна. Сетка у нас была маленькая, самодельная. Вот мы с ней по этой протоке туда-сюда и мотались. А недалеко от берега располагалось небольшое стойбище местных пастухов, эвенов. Их еще ламутами зовут. Они нас видели, мы их, но тревожить не стали, у всех свои дела. Только их, наверное, любопытство разобрало. Подходят к нам несколько ребятишек и две женщины. Вы чего делаете? Да вот рыбу ловим, не получать столько. Так вам рыба нужна? Сейчас поймаем. У женщин в руках трехметровые палки с какой-то фигней на концах. Ну вылезаем мы к ним на берег, смотрим, что дальше будет. Тетка в воду пальцем показывает и спрашивает: "Вам какую? Вон ту или эту? Нам бы самочек. Так бы сразу и сказали". Тетка палку концом в воду опускает, чпок, и т а щ и т кетину килограмма на четыре. На берег с б р а с в л й следующую, чпок. При с п о с о б л е н и е у них на палках были незатейливые, типа гарпуна со съемным наконечником. Только этот наконечник имел вид крюка на коротком ремешке, а крюки у них были сделаны из остро заточенных двухсот миллиметровых гвоздей. Сделать нечто подобное, наверное, можно. Вместо гвоздя деревянную р а г у л ь к у а вместо ремешка шнурок от ботинка. И щ у кувбок, чпок. Засыпал он сытым и почти счастливым, тем более что перед сном ему пришла в голову еще одна мудрая мысль. Зря он, наверное, чуть ли не целый день колол камни, точнее колол то не зря. чему научился, но цель была выбрана не та, а может быть неправильно сформулирована задача. Он бы п ы т а л с я изобразить инструмент, который можно было бы работать как металлическим топором, нечто подобное тому, что он видел на картинках. Но то, что он тогда рассматривал в книжках, относилось к концу каменного века, к неолиту, когда каменная индустрия достигла своего расцвета, когда сформировалась сеть торговых путей. по которым подходящий материал растаскивался по всему свету, а до этого, до этого десятки тысяч лет люди обходились более простыми приспособлениями, изготовленными из подручных материалов, и работали они ими иначе. Как заострить палку, если строгать нечем? Надо скоблить. Как свалить дерево, если нечем рубить? Ударами рубило, р а з м а ч и в а е им волокна, ирвать их за з у б р е н н ы м краем. Короче, учиться, учиться и еще раз учиться, Семен Николаевич.